Действительно, колонна артиллерии под прикрытием пехоты и длинная колонна обозов тянулась по шоссе. Трудно было принять за действительность это движение немецких войск на южном побережье Крыма. Я испытывал странное, какое-то смешанное чувство, радость освобождения от унизительной власти хама и больное чувство обиды национальной гордости на Украине и в Белоруссии. Надо отдать справедливость немцам, они вели себя чрезвычайно корректно, стараясь, видимо, сделать присутствие свое для обывателя наименее ощутимым. С их приходом были отменены все стеснительные ограничения, введенные большевиками, карточная система, закрытие текущих счетов и прочее. Но обязательное получение пропусков для выезда и въезда в Крым осталось в силе. Немецкая комендатура оказывала всяческое содействие к восстановлению в правах тех владельцев имуществ или квартир, кои были захвачены большевиками. Некоторые из местных большевиков, не успевших эвакуироваться, были по жалобам потерпевших арестованы и заключены в тюрьму немецкими властями. С другой стороны, замешкавшимся в Крыму более видным большевистским деятелям, немцы, несомненно, сами давали возможным беспрепятственно убраться в освоясь. На следующий день по занятии Кореиза представители немецкого командования посетили великого князя Николая Николаевича в имении Дюльбер, где находились все члены императорской семьи. Великий князь Николай Николаевич – Через состоящего при нем генерала-барона Сталя передал прибывшим, что если они желают видеть его как военнопленного, то он, конечно, готов этому подчиниться. Если же их приезд есть простой визит, то он не находит возможным их принять. Приехавшие держали себя чрезвычайно вежливо, заявили, что вполне понимают то чувство, которое руководит великим князем, и просили указать им, не могут ли быть чем-нибудь полезны. Они заявили, что великий князь будет в полной безопасности и что немецкое командование примет меры к надежной его охране. Барон Сталь по поручению великого князя передал, что великий князь ни в чем не нуждается, и просит немецкую охрану не ставить предпочитая охрану русскую которую немцы и разрешили сформировать понемногу улеглись три волнения последних дней и на пасхальной неделе заметно было давно невиданное в крыму оживление все прятавшиеся по своим дачам воспользовавшись хорошими весенними днями высыпали на пляж ездили в город и стали собираться друг у друга. Предстарелая императрица Мария Федоровна почти ежедневно приезжала в Мисхор к своему старому другу, княгине Долгорукой, и подолгу просиживала на берегу моря. Один великий князь Николай Николаевич упорно отказывался оставить свой дворец, нигде не бывал и никого не принимал. С приходом немцев Снова стали появляться газеты, главным образом Киевские. Переворот на Украине и образование гетманства были для нас полной неожиданностью. Генерала Скоропадского я знал исключительно близко. Мы провели службу в одной бригаде, я в конной гвардии, он э, в кавалергардском полку, где долго был полковым адъютантом. Во время японской войны мы служили вместе во второй Забайкальской казачьей дивизии.